Я забочусь не об индейцах. Это их дело, продолжал Макнабс. Я думаю о путешественниках, которые проезжают через пампасы. Разве они не могут быть застигнуты и охвачены пламенем? Как же, как же, с видимым удовольствием воскликнул Паганель. Это порой случается, и я лично ничего не имел бы против того, чтобы присутствовать при таком зрелище. Это похоже на нашего ученого, сказал Гленнер Ван. В своей любви к науке он дошел бы до того, что согласился бы быть сожженным заживо. Ну нет, дорогой Гленнерван, я ведь прочел Купера, и его кожаный чулок научил меня, как спастись от надвигающегося пламени. Надо просто вырыть траву вокруг себя по радиусу в несколько сожений. Нет ничего проще. Поэтому-то я нисколько не страшусь приближения пожара. И напротив всеми силами стремлюсь его увидеть». Но пожеланиям Паганеля не суждено было осуществиться. А если он и оказался наполовину изжарен, то только благодаря нестерпимо жгучим лучам солнца. Лошади тяжело дышали под влиянием этой тропической жары. Тени можно было ждать только от изредка набегавшего на огненный диск облачка.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 терзавший в течение этого дня путников, а его утверждение, что на их пути наверняка встретится какая-нибудь река, было слишком поспешным. На самом деле не видно было речек. Однообразно плоская почва не представляла для них удобных русел, и даже искусственные водоемы, вырытые руками индейцев, и те все пересохли. Видя, что признаки засушливости с каждой милей увеличиваются, Паганель заговорил об этом с Талькавом и спросил его, где рассчитывает он найти воду. «В озере Салинос», — ответил индеец. «А когда мы доедем до него?» «Завтра вечером». Обычно аргентинцы во время путешествий по пампасам роют колодцы и находят воду на глубине нескольких сажений. Но наши путешественники, не имея нужных инструментов, не могли прибегнуть к этому способу. Пришлось ограничиваться уменьшением порций воды. И хотя маленький отряд и не испытывал мучительной жажды, но все же не имел возможности напиться в волю. Вечером, после перехода в 30 миль, сделали привал. Все рассчитывали восстановить силы крепким сном. Но ночью тучи назойливых москитов и комаров не дали никому покоя. Появление этих насекомых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 которая успокаивала бы жгучую боль от множества укусов. И хотя майор пытался утешить географа, говоря, что надо считать себя уже счастливым, если из трехсот видов насекомых, известных естествоиспытателем, им приходится иметь дело только с двумя, Паганель все же проснулся в плохом настроении. Однако, когда отряд на заре собирался двинуться в путь, торопить ученого не понадобилось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 повернул назад и сообщил своим спутникам о приближении отряда индейцев. К этой встрече отнеслись различно. Гленнер Рвану пришло в голову, что от этих туземцев он, пожалуй, сможет узнать что-нибудь о потерпевших крушение на Британии. Что касается Талькава, то он отнюдь не был рад встрече с индейцами-кочевниками. Считая их грабителями, он старался избегать их,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 которое в 1833 году разгромил генерал Розас. Рослые, с высоким выпуклым лбом, оливковым оттенком кожи, они являлись прекрасными представителями индейской расы. Одеты они были в шкуры гуанака и харька, а вооружение их состояло из копий, футов в двадцать длиной, ножей, прощей, болас и лоссо. Половкости, с которой они управляли лошадьми, видно было, что это искусные наездники. Они остановились в шагах в стад путешественников и стали совещаться, крича и жестикулируя. Гленнерван направил к ним своего коня. Но не успел он проехать и двух сажений, как отряд индейцев круто повернул и с невероятной быстротой скрылся из виду. Истомленные лошади наших всадников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 «Почему так?» — спросил майор. «Да потому, что эти гаучицы — безобидные крестьяне». «Вы так думаете, Паганель?» «Конечно. Они нас приняли за грабителей и потому обратились в бегство». Гленарван был очень раздосадован тем, что ему не удалось вступить в переговоры с этими туземцами, кем бы они ни были. «Если я не ошибаюсь, эти гаучисы — вовсе не безобидные крестьяне», — заявил майор. «Что вы!» — воскликнул Паганель. И он с таким жаром принялся спорить по этому этнологическому вопросу, что даже умудрился расшевелить майора. И тот, вопреки своей обычной сдержанности, сказал ему, «Мне думается, вы не правы, Паганель». «Не прав?» — переспросил ученый. «Да. Сам Талькаф принял этих индейцев за грабителей, а он хорошо знает эти края». «Ну и что же?»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 «Нуждаются. По крайней мере, в данном случае», — возразил Макнапс, также охваченный упрямством. «Вы, сударь, что-то придирчивы сегодня», — отрезал Паганель. «А вы что-то сварливый», сварливы, отпарировал майор. Спор неожиданно принял большие размеры, чем этого заслуживал, разумеется, такой незначительный повод, и Гленнерван нашел нужным вмешаться. «Несомненно», — сказал он.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 Ни на шутку раздраженный, сдаваться не желал и набросился на Гленервана вмешательство которого ему казалось неуместно шутливым. «Так, по-вашему, сэр, это моя нервная система в возбужденном состоянии?» «Конечно, Паганель, и причина этому — северный ветер. Он здесь часто наталкивает людей даже на преступления, подобно северному ветру в окрестностях Рима». «На преступления?» — крикнул ученый. — Так я имею вид человека, собирающегося совершать преступление? — Я этого не говорю. — Скажите лучше прямо, что я хочу зарезать вас. — О, боюсь этого, — ответил Гленнер не будучи больше в состоянии удерживаться от смеха. К счастью, северный ветер дует лишь в течение одного дня. Слова Гленнер возбудили всеобщий хохот. Паганель пришпорил лошадь и ускакал вперед, желая рассеять в одиночестве свое плохое настроение. Через какие-нибудь четверть часа он уже и не помнил о происшедшем. Так на короткое время ученый изменил своему добродушному характеру. Но, как правильно указал Гленнерван, причина этого была чисто внешняя. В 8 часов вечера Талькав, ехавший несколько впереди, сообщил, что они приближаются к желанному озеру. Четверть часа спустя маленький отряд уже спускался по крутому берегу озера Салинос. Но здесь путников ожидало тяжелое разочарование. Озеро пересохло.